Глава третья. В которой Ириско знакомится с бабулей Кутермой, встречает удивительного стрека ужасных жмеров и добрую подругу. У чудовища были огромные глаза, напоминающие два закреплённых рядом воздушных шарика невиданных размеров. Нет, у чудовища было гораздо больше глаз, десятки. Сотни глаз гигантские воздушные шарики состояли из бесчисленного множества глаз и сейчас все они смотрели на фею одни с любопытством, другие с недоумением, третьи равнодушно, но все они смотрели, и невероятное количество глаз производило жуткое впечатление. На несколько секунд Ириску парализовало и в этим гномене чудовище могло сделать с ней что угодно съесть убить заковать в кандалы но оно ничего не сделало только смотрело своими бесчисленными глазами и перебирало суставчитыми лапами мама испуганно подумала Ириска колявка негромко произнесло чудовище и звук его голоса Помог девочке стряхнуть от цепенения. Она поняла, что неведомое существо не собирается нападать на неё во всяком случае пока. Быстро его оглядела и сказала себе, что зверей страшнее ей видеть приходилось, а вот необычнее нет. Сначала глаза огромные, состоящие из сомно маленьких глаз, умеющих смотреть в разные стороны. Воздушные шарики как их назвала Ириска, были как бы налеплены на голову чудовища, и оно могло одновременно смотреть не только вперёд, но и вверх в стороны и вниз. Зверь напоминал стрекозу, только огромную. Позади глаз фея разглядела дреды с вплетёнными разноцветными верёвочками, а над глазами жёлто-зелёно-красную вязаную шапку. Дреды и шапка смягчали первое Ужасное впечатление. Однако хищные челюсти и страшный шрам с левой стороны морды вновь заставили девочку встревожиться. Что это за зверь? Ириска чувствовала, что должна узнать чудовище. Но память отказывалась давать нужную подсказку. Насколько он опасен? Кто ты, маленькая калявка? Лениво поинтересовался монстр Калявка. И что здесь делаешь? Непонятное слово колявка показалось смутно знакомым, но и только. Озарение не случилось. Зато вокруг неожиданно запрыгали выдры усята, и Фея услышала писклявые призывы: "Накажи его, непризойдённая, преврати в червя, врежь ему, непризойдённая. Покажи, что с тобой, шутки плохи!" Он стан ашни. Он притащил сюда Едиму. Вот она, пляшет. Её тоже преврати во что-нибудь. Привет, вежливо произнесла Ириска, обратившись одновременно к Дыхе, Вухе, Пихе, Зехе, Кахе и Фохе. Потом будем здороваться. У тебя сестру украли. Папа, надо разбудить фею. Может, оглоблий? послышался старческий голос. Не надо, оглоблей твёрдо ответила Ириска. Все признаки указывали на то, что на большой поляне, раскинувшейся подле унылого пруда, состоялся волшебный ритуал. Догорали, оплывая на траву свечи, ветер трепал белый песок, который перестал хранить заклинание, и медленно затухало розовое сияние. А в центре поляны Стояла совершенно растерянная старушка в коричневом брючном костюме и больших очках с толстыми линзами. Да, похоже, именно здесь всё и произошло. Кто ты, маленькая колявка? повторило чудовище, и фея наконец-то вспомнила, кого видит. Она прищурилась и навела на монстра указательный палец. Ты Стрек, колявный подтвердил тот, наматывая два разноцветных дреда на коготь правой передней лапы. «Как зовут?» «Марли». «Никуда не уходи», — велела девочка. «Я с тобой еще поговорю». «О чем, калявка?» «О том, что ты натворил». «Э-э-э...» «Пятьсот, -э -э -э -uh. а может, две тысячи глаз какое-то время смотрели на фею, после чего Стрек осведомился. «Ты вроде непревзойденная». «Да». «То есть не испугаешься, если я пообещаю откусить тебе голову?» «Зубы побереги!» Э-э-э... Марли не нашелся с ответом, чем вызвал у выдрюсят бурю восторга. «Береги зубы, Марли! Чисти их! Ходи к стоматологу и жди тут! Никуда не уходи!» Калявный вздохнул и принялся осмотреть на всех пушистых одновременно. А Эриска направилась к центру Полянок к старушке, которую уже окружила взрослая часть семейства Выдрюсов в составе папы, дяди Аболдона и дедушки Похмуса. При этом Выдрюсы не молчали, а оживлённо ругали несчастную, совершенно растерявшуюся старушку, которая в ответ печально вздыхала и жалостливо смотрела на орущих пушистиков, словно пытаясь сказать, что если они не заткнутся, Она обратитых в шапке ушанке, но выдрюсы старушку не понимали и по тому не затыкались. Зачем ты сюда приехала в очередной раз спросил папа Выдрюс, потрепав ужьём. Зачем ты всё испортила? Что и испортила? Не поняла старушка. Хочешь пожевать? Наш же замечательный пруд. Как Ты его прокляла. Да, загласили пушистые. Ты испортила нам воду и должна заплатить. На нашем пруду ряска побурела. Это вы побурели, неожиданно заявила старушка, отламывая себе кусочек зелёной плитки. Ничего я вашему пруду не сделала. Кто вы вообще такие? Мы тут живём. Пруд теперь совсем больной. Вода стала странного цвета. Я провела удивительный ритуал и должна за это заплатить. Подвёл и толк папа Видриус. Разрешите пройти, вежливо попросила Ириска, пытаясь протиснуться между дедушкой и дядей Оболдоном. Нам самим не видно. Раз опоздала с той сзади. Ишка, какая умная. Дедушка, Это же Ириска, непревзойденная, сообщил вездесущий дыха. Ой! Верно, старик умильно улыбнулся. Изы Венефея не узнал и посторонился. Пропустите непревзойденную. Она сейчас ведьму в блоху обратит. Я хочу посмотреть! Загомонили выдрю усята. -то. Я тоже! Я тоже! Попустите детей, им интересно. Кто-нибудь запишите и выложите в преле сеть, как непривзойдённая заколдует злую ведьму. Ну я не ведьма, растерянно прочирикала старушка, пережёвывая зелёные. И не злая. Она поправила очки. И зачем вы меня путаете? А какая ты? Ты здесь гром вызвала и молнии тоже. А потом сверху что-то упало и прямо на дыху. Это её сестра была, сообщил старший выдрюсёнок. Старушки? Ириски? Ириска здесь? удивилась старушка. Доброе утро. Фей наконец-то добралась до центра поляны и остановилась напротив колшебницы. Повисла пауза, которую нарушил папа Выдрюс. Хочешь, я дам тебе ружё? Лучше топор, авторитетно заявил Дыха. О мои годы! Не превзойденным мне требовались топоры, чтобы наказать врагов, скрипучим голосом поведал дедушка Похмус. И риска, и если тебе нужно качественное яглобло, обращайся. Не нужно. Девочка помолчала ещё чуть-чуть, глядя в зелёные глаза старушки, после чего поинтересовалась: Вы бабулику терьма Тебе известно моё имя? Откуда ты её знаешь? Насторожился дядя Аболдон. Вы заговорились. Они вместе всё это устроили, прищурился папа Выдрюс. Как могла Ириска что-то устроить, если её тут не было? не понял дядя Аболдон. Мало ли как это получается у волшебников. Ириска, ты в курсе, что твоя подруга «Украла твою сестру!» — спросил Дыха. «И сбросила ее на наших детей!» — добавил дядя Абалдон. «А да у них, между прочим, Рахит!» «У меня нет Рахита!» — возмутился Дыха. «Молчи!» «Твоя подруга украла твою сестру и чуть не убила нам деда!» «Да я сам-ка выхвачь убью!» «Молчи!» — прошипел папа Водрюс. Давно я глобли не получал. Тихо. Ирис Косама не ожидала, что у неё получится так громко и уверенно отдать приказ. Тем не менее, получилось. Пушистые замолчали, а непривзойждённая посмотрела на бабулю и неожиданно поинтересовалась: "Почему вы не превратили их в ящериц?" Перепуганные выдрюсы дружно сделали шаг назад. "Что интересно?" молча. Потому что я и так здесь достаточно наворотила, печально ответила Анфиса. Выдрюсы с облегчением выдохнули. Это вы похитили Полику? Да. И тут и риска не сдержалась. До сих пор девочке удавалось держать себя в руках, несмотря на исчезновение сестры, чудовище и вопли выдрюсов. Но короткий ответ бабули открыл внутренние шлюзы. И накопившееся напряжение выплеснулось в громкий крик: "Зачем? Зачем вы это сделали?" "Не ори на мою подругу, маленькая колявка", глухо попросил молчавший до сих пор Стрек. "Успокойся, Марли. Девочка имеет право злиться", печально проговорила бабуля. "Пусть злится", буркнул гигант. "Орать не надо". Мне не нравится, когда на тебя орут, главная колявка. В такие моменты я нервничаю и начинаю откусывать окружающим головы, и многочисленные глаза колявного стали с интересом оглядывать окружающих. Окружающие выдрюсы сделали ещё по шагу назад. Не надо заставлять меня нервничать. Она расстроена, пояснила бабуля. Я зла, уточнила Ириска. Она расстроена из-за, поправилась Кутерьма. Я тоже могу разозлиться, напомнил Стрек. И тогда начну откосовывать головы. На этот раз он пошевелил передними лапами и выдрюсы сделали ещё по три шага к лесу. Марли, прекрати, старушка перевела взгляд на фею. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, девочка. Мне очень очень жаль. Да воправда, не могу сказать, что меня обманули. Бобнитель? Кто? В нашей компании был сумрачный бобнитель, размеренно сообщил Стрег. Да главное, у них была другая колявка. Аримана по имени Зарифа. Очень сильная волшебница. Точно, согласилась Анфиса и полезла в сумку. Хочешь пожевать? Я завтракала отмахнулась Эриска и продолжила расспросы. Куда они делись? Ушли через волшебный мост, ответил Марли, а Баболи уточнила: "Тут случилась небольшая кутерьма. Вас так зовут? Да, потому что она меня преследует", Анфиса вздохнула. "Наверное, я постоянно что-то делаю не так". И прежде чем фея подтвердила её опасения, Вновь поинтересовалась. Хочешь пожелать? Нет, не хочу. Я хочу вернуть сестру. И риски вдруг стали очень, очень горько, а ещё грустно и плохо. Она снова опоздала. Попыталась сделать всё правильно, но снова опоздала. И теперь неизвестно, чем закончится опасное приключение. Ведь тут как не крути, а Полика сейчас в руках пособников королевы гнил. Мысли отразились на лице девочки, выражение стало потерянным и настолько грустным, что бабуля прикоснулась рукой к плечу феи. Все будет хорошо и риска. Я постараюсь исправить свою ошибку. Обещание, данное одной из сильнейших волшебниц прелести, стоило дорого. И одновременно оно напомнило девочке, что не следует, опускать руки. Полика похищена, но есть надежда на спасение. Ирис, через силу улыбнулась и спросила: "Это ваш стрек, не мой?" "А мой друг", уточнил Анфиса. "Марли свободный мафтан, он не может быть чьим-то". "Извините, маленькая колявка знает, как быть вежливой", одобрил Стрек. "Это хорошо". Меня зовут Ириска, а не колявка. Марли чуть приподнял голову, отчего его дреды заколыхались, и с лёгким удивлением посмотрел на девочку. Кто сказал, что тебя зовут Ириска, маленькая колявка? Родители, большая колявка. Ты им веришь больше, чем тебе? Мир полон удивительных открытий, маленькая колявка. Глубокомысленно произнес Марли, прикрывая глаза. «Возможно, когда-нибудь ты с удивлением узнаешь, что тебя зовут не так, как тебе слышится». «Если ты еще раз назовешь меня маленькой калявкой, я превращу тебя в деревянную гусеницу», — пообещала Ириска. «Преврати!» — неожиданно для феи согласился калявный. «Иногда мне становится скучно быть с треком». И хочется чего-то новенького. Интересно, Марли всегда был таким или заразился от бабули, подумала девочка. "Не пытайся его поддеть", посоветовала живущая Анфиса, из-за чего фраза получилась слегка невнятной. Всё делал в глазах. Марли одновременно видит так много, что считает половину увиденного полотном воображения. Я не могу понять, кто мне снится. Ты, маленькая колявка, которая хочет быть большой, или обрывки шерсти, которые по мне ползают? Мы не обрывки шерсти, мы и настоящие. Мы не ползаем, а играем. Воспользовавшись тем, что они их забыли, пушистики взобрались на гигантскую стриказу и устроили догонялки. А теперь вновь загоманили. Покатай нас, поиграй с нами, полетай нас. Вместо ответа Стрекс слегка пошевелился, и самые маленькие из выдриусят. Пихо свалился на землю. Но не заплакал, как можно было ожидать, а тут же вскочил на лапы и радостно закричал: "Я нашёл куклу!" "Что? Какую куклу не поняла Ависка, игрушку? Игрушка! Игрушка!" Остальные пушистики скатились с колябного и обступили Пиху. "Дай мне! Не дам! Моя очередь играть", заявила Вуха. Он от меня сбежал и снова сбежит. "Оставьте меня в покое!" завопил несчастный Хилений. Немедленно великий вошь нашёл укромное местечко под третьей лапой Марли, затаился там, благополучно переждал и поиски его настырными водрюсятыми И всю недавнюю кутерьму и теперь проклинал зоркого пиху. "Кто это?" изумлённо спросила Фея. "Мой знакомый", сообщила бабуля, разглядывая оллегада, отчаянно избивающегося в цепких лапках выдрюсянка. "Кажется, я убью тебя!" пообещал великий вождь. "Тогда я оставлю тебя выдрюсятам", пожала плечами кутерьма. Хорошая мысль. Главная колявка поддержал старушку Стрек. "Я это не тебе сказал, Анфиса", завопил Хилений. "Я пришёл, чтобы тебя предупредить!" "О чём? Ящики? Я видел, как Зариф и Бубнитель оставили здесь два ящика. Что, в них сокровища? Это наш клад", решительно произнёс Дыха. "Всё, что найдено возле Унылова пруда" Принадружит, выдрю сам. Ура! завопил Зеха. Мы богаты! Папа, мы богаты! Старшие выдрюсы осторожно высунулись из кустов, где прятались от непредсказуемого стрека, прислушались и присоединились к торжеству. Перва наперва купим корову, сказал папа Выдрюс. И новый синавал справим. А тот старый этот лежебока отлежал. Мне рубах нужна, сообщил дядя Аболдон. А мне сковородка. А мне кукла. И я с одной стороны, и поздно нам повезёт, с чувством произнёс дедушка Похмус. Теперь нужно сделать так, чтобы никто не покусился на наше добро. И прежде чем кто-нибудь сообразил, что собирается сделать шустрый старикан, дедушка Похмус добежал до ящиков и лёг на них, попытавшись обнять всеми четырьмя лапами. Лёг, но тут же вскочил и встревоженно сообщил: "Ящеги рычат". Возле унылого пруда стало очень-очень тихо. Далеко на востоке прелести К югу от грандиозной пустыни Го притаился знаменитый полуостров Таму. Он славился чарующей красотой. Его необыкновенные ослепительно белые скалы причудливо смешивались с яркими джунглями, переполненными всеми существующими цветами и оттенками, порождая удивительную картину, достойную кисти великого художника. Казалось бы, великолепная природа должна привлекать внимание многочисленных путешественников, но они старались обходить Таму стороной, потому что красивейший полуостров являлся ещё и одним из самых опасных мест прелести, поскольку здесь обитали страшные хищники: быстрые пантеры, клыкастые ягуары, кровожадные чёлыбезяны. пятнистые удавы, аллигаторы, плотоядные муравьи и многие другие звери, мечтающие съесть всех, кто окажется недостаточно быстрым или сильным. А самым кошмарным обитателем полуострова Таму по праву считался радужный жмер. Жуткая смесь ягуара, броненосца, хамелеона и скорпиона, превосходившей всех остальных скоростью, яростью, размерами клыков и коктеййей. Если же добавить, что хвост жмеров заканчивался ядовитой иглой, а гладкая шкура могла менять цвет, то становилось понятно, что встреча с этими тварями почти всегда заканчивалась смертью, и никто, кроме сумрачных бубнителей, не мог с ними управиться. Однако стоящие на берегу унылого пруда не знали, какая напасть их ожидает. И выдрюсы, и волшебницы, и Стрек молча наблюдали за тем, как крычащие ящики разламываются, не выдерживая следующих один за другим ударов изнутри. Может, убежим? предложила Анфиса, теребя бледными пальцами сумочку. Мне не нравится новая кутирма. Улетим, деликатно поправил волшебницу Стрек, который тоже прислушивался к ударам без всякой радости. Да лекуал улетим? Да хоть куда-нибудь, честно ответил Марли. Врать не буду, мне от чего-то страшно. В этот момент проломилась первая доска, и наблюдатели увидели как тисту и лапу. "Меньга, тоже заберите", сглотнув, попросил Хелени. "Я слишком маленький, чтобы тут оставаться". А куда удирать выдрюсом? тихо спросила Ириска. Поливать на выдрюсов, воскликнул Олегад. Если хотят, пусть летят с нами. И ловко полез по стреко вверх. Бабуля же посмотрела на испуганных мафтанов, на детей, которым взрослые выдрюсы велели спрятаться в задние ряды, и вздохнула. О них я не подумала. А нас никто не думает, огрызнулся папа выдрюс, поднимая ружьё. Можете убегать. Никто вас не бросит, пообещал Ириска. Во всяком случае, я она машинально прикоснулась к правому запястью, которое обычно украшали волшебные плетения, и с ужасом поняла, что не надела их. Из всех браслетов на ней оставался лишь самый главный, скромное бело-сине-красное плетение первого письма. Самый главный браслет непревзойденных, однако предназначенный лишь для борьбы с тёмной магией. Придётся выкручиваться вздохнула про себя Ириска. С громким хрустом сломалась вторая доска. Вполучившуюся дору показалась ещё и пасть, большая, клыкастая, и при её появлении у девочки зашевелились на голове волосы. Пасть выглядела очень страшно. Э- к дому эти? Что идт за звери? дрожащим голосом спросил дядя Аболдон, удобнее перехватывая вилы. Сейчас ужинаем. В тон ему отозвался Похмус, плюнув на лапы перед тем, как взяться за оглоблю. Кажется, я вижу когти, говорю же я, сейчас ужинаем. Ириска хотела добавить, что осталось потерпеть совсем чуть-чуть, но не успела. Следующий удар стал последним. Чуть-чуть закончилось, и на поляну выбралась первая тварь, а за ней через секунду вторая. Таких зверей в этих краях ещё не видели. Мускулистые, крепкие, передвигающиеся на небольших, но мощных лапах, постоянно меняющие цвет и жестокие злоба отчётливо читалась в жёлтых глазах. "Какой кошмар", едва слышно прокомментировала Ириска. "Это радужные змеи", произнёс Марл, двигая челюстями, словно разминая их перед схваткой. Очень плохо, колявки, очень плохо. Можно мы пойдём домой, загласили почуевшие неладное выдреусята. Нужно дети, нужно, клацая зубами, произнёс папа Выдрюс и лапами отпихнул мелких прочь. Всех, кроме Дыхи, который взял топоры и встал рядом. Аж меры, судя по всему, растерялись и поэтому до сих пор не напали. они оглядывались ведь сначала хищники долго спали уменьшенные во много раз с помощью волшебства затем очнулись в тёмных ящиках сломали их и оказались в совершенно незнакомом окружении с непонятными запахами звуками и странными врагами жмеры осваивались но все понимали что долго их оцепенение не продлится И скоро хищники бросятся в атаку. Бабуля, сделайте, пожалуйста, волшебный мост и обогните их подальше отсюда, попросила Ириска, пока есть время. Я растратила волшебную силу на ритуал, печально ответила Анфиса, вкладывая в рот очередную жевательную пластинку. Не сделай и ты. Мы ещё не проходили волшебные мосты. И если хочешь, я расскажу тебе основные принципы. Вряд ли я их пойму за 10 секунд. Да, вряд ли, согласилась Кутерма. Хочешь поживать? Что делать? У Ириски был хороший запас волшебной силы, но она никак не могла решить, на какое заклинание его потратить. Убить ужасных твари. По всему выходило, что так и нужно поступить, но, честно говоря, девочки не хотелось. Она ведь в прелести. Здесь всё должно быть иначе. Здесь мир добра. "Стрек", дрожащим голосом позвала фея. "Если они подойдут, я откушу им головы, маленькая колявка", пообещал Марли, продолжая разминать черисти. "А если не подойдут, звать не стану". "Дросливый колявка, следи за языком, маленькая колявка, иначе я откушу голову тебе". одавившись, ажмеры прыгнули. К счастью, хищники поняли, что их боятся до колик, и решили не обманывать добычу ложными выпадами. Они деловито, не скрываясь, подготовились к прыжку, с силой оттолкнулись задними лапами и одновременно взлелись в воздух. Их полёт был очень красив, а когда они выпустили когти и оскалили зубы, стал ещё и страшен. и произвёл именно то впечатление, на которое хищники рассчитывали. Выдрюсы бросились в стороны, причём бросились с такой скоростью, что опередили славящихся скоростью жмеров, и те к своему огромному изумлению приземлились на пустое место. "Спасите!" завопили выдрюсята на перегонке несущиеся к домику. "Нас хотят съесть!" А вот остальные представители семейства, к огромному удивлению, и риски вступили в бой. Они разбежались, да, но только для того, чтобы не дать ужасным тварям себя съесть, и атаковали сразу едва ж меры встали на лапы. Папа Выдрюс бахнул из ружья, именно бахнул, потому что грохот получился невероятный из двух стволов сразу. Убить папа Выдрюс никого не убил, но напугал знатно. Жмеры отпрянули, и это дало возможность выдрюся там добежать до домика, а дедушке Похмусу вмазать ближайшему хищнику оглоблий. Жуткая помесь ягуара брониносца и скорпиона взвыла от боли и попыталась ответить обидчику ядовитым хвостом. Следует отметить, что жмеры с хвостом управлялись идеально и промахивались редко, но врезав противнику оглоблий Дедушка на ногах не устоял и рухнул на траву, ругаясь на старые лапы. И смертоносный хвост пролетел над ним, не задев и не поцарапав. И что самое плохое для зверя, хвост потянул его за собой. Жмер потерял равновесие и едва не покатился по земле. И сразу же был атакован обалдоном, вилы которого ткнули хищника в мягкое и весьма чувствительное место. Жмер взвыл. Ага! Обрадовано завопил Аболдон. Ещё! Ещё! Воинственно поддакнул поднимающийся Похмус. Сейчас я ружьё перезаряжу и эту лажу поддержал родственников Папа Видриус. Одыха молча митнул топор во второго Жмера, но промазал. На! Дядя Аболдон попытался повторить успех и снова уколоть врага вилами. Но хищник отбежал в сторону. Проклятье! На поляне повторилась картина минутной давности. Жмерыц с одной стороны выдрился с другой. Только мелкие успели сбежать и запереться в доме, а хищники разозлились по-настоящему и явно готовились растерзать наглую добычу. Зря ты потащился наказывать ту ведьму, пробормотал обалдон, нервно сжимая вилы. У меня ружьё заряжено. Папа выдрю спотнял оружие и направил его на замерших перед прыжком жмеров. Они словно из желе за сделанные, сообщил дедушка. Ничем не взять. Магией возьмём, громко произнесла Эриска, занимая место рядом с мафтанами. Убей их. Тут же велел дедушка Похмус. Убей, пока есть время. Не могу, вздохнула Фея. подумала и сказала правду: "Не хочу". Тогда зачем пришла? Помочь. Жмеры снова прыгнули, на этот раз быстрее, реще, неожиданнее. Заметить их подготовку было невозможно. Однако непревзойденная была готова к атаке. Вовремя выставила перед собой руку и крикнула: "Батут!" И воздух перед летящими хищниками в одно мгновение стал упругим. словно действительно обратился в невидимый глазом батут. Жмеры уперлись в него, продавили, на секунду зависли в воздухе, изумленно глядя на опешивших выдриусов, а затем батут резко пошел в обратную сторону, и звери с воем полетели в лес. «Ловко!» — одобрил дедушка Похмус. «Я бы так не смог!» «А я пальнуть не успел!» — вздохнул папа выдриус. «На прицел взял!» Ополнуть не успел. "Успеете ещё", улыбнулась Ириска и спокойно пообещала. "Они вернутся". "Обязательно", подтвердила подошедшая Кутерима. Они здоровы, разозлились. Со стороны леса послышался хруст веток, а затем низкое рычание. "Что будем делать?" тонким голосом поинтересовался папа Выдрюс, разом растерявший весь свой задор. "Драться?" Другие предложения будут, но поздно, снова поздно. Другие предложения не прозвучали, потому что жмеры вернулись. Примчались из леса злые и исцарапанные, с горящими глазами, оскаленными пастями, подрагивающими хвостами, примчались, проломившись сквозь густой орешник, наплевав на осторожность и маскировку, примчались С одной единственной целью убить, растерзать, разорвать тех, кто дважды над ними посмеялся. Примчались, не видя ничего, кроме стоящих посреди поляны выдрюсов и волшебниц, и не обратив внимания на отсутствие гигантского стрека, который взлетел в тот самый миг, когда Ириска отправила жмеров в увлекательный полёт. Завис над поляной, а теперь спланировал и с лёгкостью подхватил могучими лапами одного из хищников. "Да!" закричала обрадованная Анфиса, увидев, как дрогается в воздухе перепуганный жмер. "Да!" Но забыла о втором хищнике, который не собирался останавливаться, несмотря на потерю напарника. Папа Выдрюс выстрелил, но то ли промахнулся, то ли пули не смогли причинить зверю вред. Похму скрепче взялся за оглоблю. А Балдон упер вилы в землю, надеясь, что страшная тварь сама на них напорится. Айриска закусила губу, не решаясь и не желая читать смертоносное заклинание. Единственное опасное волшебство, которое Ашуга согласилась ей рассказать. Несильное заклинание, предназначенное строго для защиты, но способное убить. Ирис узнала, зачем бежит хищник. Знала, что он жаждит её крови и крови всех, кто стоял рядом, и знала, что другого выхода у неё нет. Настало время боя. Или я, или он, подумала девочка. Но в тот самый миг, когда жёлтые глаза жмера были в нескольких метрах от них, и все почувствовали отвратительный запах из его пасти, когда застучали зубами выдрюсы, Еле хватило дыхания у старой кутерьмы, а сама и риска приготовилась убить. В тот самый момент раздался громкий хруст. Мчащийся Жмер с размаху врезался мордой в неожиданно появившуюся перед ним клетку и взвыл от боли. "Что происходит?" изумилась Анфиса. "Малинка!" радостно закричала Ириска. "Малинка здесь!" А помнившийся Жмер попытался обежать клетку, но не успел. В долю секунды крепкая ограда окружила его со всех сторон, даже сверху и снизу. Ограда появилась прямо из воздуха. Её нарисовала волшебной кисточкой подруга Ириски, фея двора утончённых. Стоящая на краю поляны Малинка прищурилась, проверяя крепость нарисованной клетки, одобрительно кивнула, убедившись, что хищник не сможет вырваться. Сорако улыбнулась и помахала рукой. Ириска, я всё правильно сделала. Попадая в прилесть, каждая девочка становится феей. Таков непреложный закон. Не остаётся человеком, не приходит к какому-нибудь малому народцу или к мафтанам, а становится феей. А вот какой именно феей, то есть из какого двора, зависит исключительно от самой девочки. от её характера, увлечений, мечтаний, от того, какие сны ей снятся и где ей становится по-настоящему хорошо. Случалось так, что девочки, никогда не интересовавшиеся птицами, цветами или рисованием, оказывались во дворе изумительных, ярких или утончённых и неожиданно понимали, что отыскали место, где по-настоящему счастливы. Прелесть заглядывала в их души и не ошибалась. И так получилось, что одна из близких подруг Ириски, Малинка, была феей двора у тончённых художниц, рисующих самим волшебством. Талант этих фей позволял вносить дополнения в мир, наполняя его новыми деталями. И именно так Малинка справилась с ужасным жмером, нарисовала для него клетку и сразу же подбежала к ней превзойдённой. Ириска, малинка, а дальше прозвучало хором. Я так рада. Они были примерно одного возраста, но совсем не похожи одна на другую. Лицо Малинки отличалось нежной округлостью, волосы были каштановыми, а глаза карими, в отличие от Ириски, которая только-только оказалась в прелести. И ходила в обычной одежде, в коротких джинсах и футболке, Малинка выглядела так, как должна выглядеть фея в походе: лёгкие, но прочные штаровары, крепкие сапожки, пояс и удобная кофта с капюшоном. На плече рюкзак, а на широком поясе обязательные для утончённых туба с волшебной кисточкой. "Кто это?" поинтересовалась Малинка, кивнув на бьющегося о прутья клетки зверя. "Я никогда не видела таких чудовищ!" Однако ответить и риска не успела. Смотрите, ещё одна фея, запищал Пихо. Другая фея, она победила монстра! Не победила, а посадила в клетку. Она утончённая, художница. Здорово! Утончённая, нарисуй нам футбольный мяч. Тебе что, жалко? Нарисуй! Не будь врединой. И найди мою Кукла пиха подёргла малинку за рукав. Найди мою куклу, слышишь? Она говорящая и всё время куда-то прячется. Утончённая Атопела оглядела беснующих пушистиков, после чего изменила вопрос. Ириска, откуда здесь эти чудовища? Дай поиграть твою кисточку. Ну дай! Что тебе жалко, что ли? А где наш футбольный мяч? И где моя кукла? Ты, правда, утончённая, осведомился папа Выдрюс. Малинка машинально кивнула. Ты нарисуешь нам новый забор. А то жена давно говорит, что нам нужен забор, а у меня всё времени нет и нет. Сначала она нарисует футбольный мяч. Она обещала. Нет, куклу, нет, мяч. "Дети, спокойно", строго произнёс папа Выдрюс. "В какой ты веке к нам забрела полезная в хозяйстве фея, а вы хотите растратить её волшебство на всякую ерунду? Я не собираюсь растрачивать волшебство на ерунду", твёрдо заявила Малинка. "Молодец", одобрительно кивнул папа Выдрюс. "И на забор тоже. А вот это зря" Неизвестно, чем бы закончилась недовольная тирада папы Выдрюса, если бы на Полёну вдруг не упала гигантская тень, не послышался треск крыльев и не опустился бы сверху Стрек, продолжая держать в лапе извивающегося змея. "Колявка", обратился он к Малинке. "Нарезой вокруг этой зубастой колявки верёвку, а то мне надоело его держать". "Малинка, это Марли", улыбнулась Иска. Ему тебя представлять не буду, потому что он всё равно всех называет колявками. 200 или около того глаз Стрека укоризненно посмотрели на непривзойждённую. Но та уже привыкла к этой манере и осталась спокойно. И даже спросила: "Что не так?" "Я подумаю над твоими словами, дерзкая колявка", пообещал Марли. "Они мне не понравились". Тем временем Малинка Нарисовала стягивающую жмерой верёвку, от чего хищник стал походить на закуклившуюся гусеницу и вежливо спросила: "Так пойдёт? Ты очень хорошая и добрая колявка", сообщил девочке Стрек и покосился на Ириску. "Не то что некоторые. Ты поосторожнее с намёками", посоветовала непревзойдённая. "А то мало ли что может прилететь с неба". Видишь, какая у тебя подруга, обратился к Малинке Стрек и даже вздохнул, показывая, насколько всё ужасно. Однако взаимного понимания не нашёл. Может, дело не в моей подруге, а в тебе? тут же поинтересовалась Утончённая. И Риску я давно знаю, а тебя всего пара минут, и в общем, не в восторге. Марли тряхнул дредами и отвернулся. Они ругаются, чуть не до хрипоты. А неуживчивыми вся прелесть называет нас, милых и отзывчивых олигадов, с иронией произнёс, высунувшийся из-под крылострека Хелений. Кто это? вздрогнула Малинка. Марли, у тебя завелись мыши? А ответить Колявный не успел, потому что раздался вопль. Я слышал голос куклы! И возле собеседников, как из-под земли вырос пиха. Хелений охнул. и снова спрятался на гигантской стрекозе. Выдрився, а то шустро полезли на Марли, и, воспользовавшись тем, что они отвлеклись, Ириска потащила подругу знакомиться с кутерьмой, которая медленно нарезала круги в центре поляны. Она выглядела сосредоточенной, и непревзойденная искренне надеялась, что старушка не просто гуляет, а думает над решением возникшей проблемы. «Сейчас я представлю тебя...» «Одной из лучших волшебниц прелести», — быстро произнесла Ириска, торопясь рассказать подруге, кого ей предстоит увидеть, но закончить не успела, поскольку справа от фей неожиданно засеменил папа Выдриус. «Значит, я могу рассчитывать на новый забор?» — поинтересовался он, умильно улыбаясь малинке. «Не очень высокий», — а Ириска про себя отметила, — что за все годы знакомства Выдриус ни разу не улыбнулся ей настолько дружески. — Нет, не можете, — прохладно ответила Малинка. — А на ну, совсем невысокий забор, — не отставал прилипчивый Выдриус, — в два детских роста хотя бы, метра три, то есть. Ириска поперхнулась. — Три метра — это два детских роста? И выразительно посмотрела на папу Выдриуса, который едва доходил девочке до плеча. А его пушистики и вовсе бегали где-то под ногами. Ты видела не всех моих детей, нашёлся хитрый папа. Забудь о заборе, повторила утончённо. То есть я ничего не получу за это сражение. Вопрос прозвучал так жалостливо, что девочкам на мгновение стало стыдно, ведь выдрюсы и в самом деле проявили чудеса героизма, и не нужно сердиться на то, что теперь выклянчивают подарок. такими уж они и родились. Феи переглянулись, затем одновременно покосились на рычавшего жмера, того, который сидел в клетке. Улыбнулись и риско поинтересовалась: "Вам случайно не нужны сторожевые собачки? Эти? Эти их можно приручить?" "Нет, тогда не нужны. А больше у нас ничего нет". И девочки вошли в магический круг. Куда папа Видриус заходить, побоялся. Он остался на краю его, немного помелса наблюдая за Феями, а когда понял, что они завели долгий разговор с Анфиссой, вздохнул и отправился к детям. Или строить забор. Малинка, позволь представить тебе Анфису Кутюрему, одну из сильнейших волшебниц прелести, произнесла Ириска, подводя подругу к старушке, и с чувством добавила: "Это она похитила Полику". По лику похители, изумилась утончённая: "О вы, значит, я опоздала?" "Я тоже", не стала скрывать непревзойждённая. "Всё произошло быстрее, чем мы рассчитывали". В ответ Малинка положила руки на плечи подруги и вздохнула: "Ириска, мне очень-очень жаль. Хочешь, я нарисую эти ведьмие ужасные рога, пусть все знают о её подлости". Некоторые рисунки утончённых исчезали со временем после того, как рассеивалась вложенная в них сила. Но существовали и вечные заклинания, которые могла стереть лишь другая, более сильная, утончённая. "Рагаи пойдут. Я вообще-то волшебница", напомнила девочке старушка. "И в это место могу превратить тебя в футбольный мяч и отдать выдрюся там. Кому?" По шестем чертям, которые мучают Марли, шёпотом поведала Ириска. "Нет, не надо выдрюсятам", покачала головой Малинка. Она уже поняла, что кутерьма им не враг, однако продолжила возмущаться. "Но о чём вы думали, когда похищали Полику? Меня обманули, бабулю обманули", подтвердила Ириска. "Но она поможет нам. В чём?" заинтересовалась Анфиса. "Отыскать мою сестру". Виорда ответила непревзойденная. И а обещала, неважно, главное, что вы это сделаете. Правильно, поддержала подругу Малинка. Я прослежу за тем, чтобы так было. Некоторое время бабуля переводила взгляд с одной феи на другую, затем сообщила. Я не Пахищала по лику. Её вид зовут Палика. Да. И я только помогла ей перенестись в прелесть, а посетил её кто-то другой. Кто? спросила Малинка. Аримана по имени Зарифа и тот самый сумрачный бубнитель, ответила Ириска. Тот самый? прищурилась Утончённая. Я что-то пропустила? Его зовут господин Кихир, и мы уже встречались, ответила Непревзойдённая. Сначала он ухитрился пробраться в коралловый дворец, и едва не помог пиратам его захватить. А потом мы столкнулись во втором городе. «Вижу, ты не теряла времени даром», — с уважением произнесла Малинка. «Не сидела на месте». «Последние недели выдались весьма насыщенными», — не стала скрывать Ириска. «Расскажешь, когда будет время», — решила утонченная. «А пока давай поговорим о Полике». «У меня есть ее...» "Что цветной ключ?" припомнила Анфиса. "Кажется, в этом кармане". И стала рыться в сумочке. На свет появилась вскрытая зелёная плитка, затем ещё одна, не распечатанная. Футляр для очков "Подкова на счастье", карманная энциклопедия трав на листердейском языке, пудреница, тюбик губной помады. "А где книга?" поинтересовалась Ириска. "О, Зарифы! Это звала скутирма" продолжая выкладывать из сумки свою собственность. «Схватила я ее сразу после ритуала». «Зачем вы отдали?» «Я праздновала и немного отвлеклась», честно призналась бабуля, и тут же попыталась оправдаться. «Если ты не заметила, я совершила невозможное, провела ритуал, который до сих пор никто не мог сотворить». «Лучше бы у вас не получилось», вздохнула Ириска. С точки зрения науки ты не права, не согласилась Анфиса и гордым жестом поправила очки. Может, я допустила ошибку? Может, я попалась на удочку преступников? Ну и опровела ритуал, и горжусь этим. Фии переглянулись, но спорить не стали. В конце концов, Кутерма была права. Она действительно доказала, что является сильнейшей волшебницей прелести. Жаль только, что из-за этого Полика оказалась в беде. Великий ритуал привёл к великой беде. Впрочем, бабуля это понимала и потому в гордой позе простояла недолго. Посмотрела на печальные лица девочек, вздохнула и тоже погрустнела. Куда Зарифа и Кихир планировали увести Полику? тихо спросила Ириска. На них не говорили, а вы не спрашивали? Нет. Почему я не удивлена? пошутила Малинка. Может быть, ты разучилась удивляться? предположила Анфиса. Утончённо ответила выразительным взглядом и продолжила. Скорее всего, по лику повезут в плесень. Нужно предупредить воинов закатного рубежа. Маршал Беркут предупреждён. — сообщила Ириска и добавила. — Да и не поедут за рифа с бубнителем очевидной дорогой. — Они умные, они придумают что-нибудь другое. — Я слышала, есть проход через дворец-колодец «Аквариус», — припомнила Малинка. — Я его разрушила, — скромно сообщила непревзойденная. — Дворец? Проход. Когда ты все успеваешь? — Говорила же, у меня выдались насыщенные недели. Ириска помолчала. Водяная хмарь затащила меня во дворец-колодец. Пришлось сражаться на ее территории, но я справилась. И сейчас по аквариусу бродят толпы полоумных захлебнувшихся, через которых Аримане и Бубнителю не пройти. «Как еще можно попасть в плесень?» «Это не важно!» — вдруг выдала бабуля. Последние пару минут она молчала, разглядывая фей с таким видом, словно впервые их увидела. И это дала утончённый право на очередную шутку. Надо же кто проснулся. Анфиса подняла брови и уточнила: "Как ты сказала, тебя зовут Малинка. Неудивительно, что я не запомнила". Утончённая задохнулась от гнева, а бабуля повернулась к риске и показала извлечённый из сумки кулон с крупным искрящимся камнем. "Смотри, что я нашла. Это самоцветный ключ Полики". терпеливо произнесла непривзойждённая, которая стала понимать, как следует вести себя с кутерьмой. И заодно дёрнула за рукав готовую взорваться подругу и не позволила ей начать скандал. "Верно", кивнула Анфиса и учительским тоном продолжила. "А тебе известно, что находясь в прелести фея связана со своим ключом магической нитью, а значит, Вы можете выследить по лику и узнать, где она? радостно закричала Ириска. Конечно, могу! тоже радостно поддержала её старушка. И тут же оседумалась. А зачем? Что, зачем, не поняла непривыждённая. Зачем выслеживать какую-то девочку по самоцветному ключу? Бабуля Кутерма оглядела застывших фей и поинтересовалась. Хотите пожить?